Если вам за 90. Десятка лучших романов для тех, кому за 90. Себастьян Бари Скрежали судьбы. Льюис Кэрролл Алиса в зазеркалье. Чарльз Диккенс Холодный дом. Эрнест Хемингуэй Старик и море. Маргарет Лоуренс Каменный ангел. Милан Кундэра Книга смеха и забвения. Thomas Love Peacock Обатство кошмаров John Steinbeck Гроздья гнева Wuthering Heights Брачный сезон Muriel Spark Мемонто Мори